Глава 18. Экзо. Попрощавшись с болотным доктором, сталкеры покинули лагерь учёных. О телах мёртвых военных должны были позаботиться либо хищники зоны, либо другой отряд. На последней было мало надежды, поэтому странам, которые служили погибшие, в скором времени должна была ожидать церемония погребения пустых цинковых ящиков. Смерть приняла в свои ряды новую порцию человеческих душ в обмен на сохранение никому не нужных секретов. Сталкеры миновали новые памятники озера Янтарь, три осиротевших военных джипа. Лишь ненасытным демонам зоны было ведомо, в чью собственность они попадут теперь. Забрать машины сталкера, разумеется, не могли, хотя неплохо было бы сократить таким образом путь до Рыжего леса. Но любой армейский патруль будет очень недолго решать, как поступить с наглецами, раскатывающими на военной машине.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 За одну только фотографию этого безумного павильона на большой земле можно было получить целое состояние у нужных людей или, что было более вероятным, угодить за решётку на срок, стремящийся к бесконечности. Затем парад экспонатов местной kunstkammer закончился. Команда дошла до милитари в холмистой местности формы рельефа напоминавшей свалку. Вопреки предположениям Марка, уровень радиации здесь был ниже, чем в других местах. Но когда Борланд повёл их на ближайший холм, Марк убедился, что это касалось только дорог. На холме счётчик Гейгера напомнил о повышенной опасности. "Почему мы не пошли по дороге?" спросил Марк у Борланда. "Тебе мало знакомств за эти 2 дня?" "Разве не сюда по твоим словам ушли долговцы?" И "Я лишь предположил," ответил Борланд, глядя на несколько аномалий электра, слившихся в одно сплошное хранилище голодных молний. На деле же всё чуть иначе. Эта земля принадлежит клану Свобода. "По замечательно", сказал Марк. "Это, конечно, почти одно и то же. Долг и свобода. Рано поднимать панику. Кланы могут быть в каких угодно отношениях друг с другом. Но вот эти перни враги никому из них, поэтому просто пройдём крыжиму лес он другой дорогой". С этими словами Борланд остановился, глядя с холма вниз на деревушку из двух десятков домов.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 не помогло. Не придумали ещё достаточно довода, чтобы убедить человека отказаться от своих корней. Всё кончилось при втором взрыве, спросил Орех, грустно глядя на опустевшее селение. "Да", ответил Борланд и начал спуска. "Это не просто куча старых домов. Это символ человеческой стойкости, как бы ни казалось это неуместным. Сама сёлы дали мудрый пример сталкерам.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 Как только отсюда расположена бывшая военная база, доставшаяся в наследство свободе. Наконец-то тут негде переждать выброс. Просвещут в лагере свободовцев, но они принимают только своих или за большую цену. Выходит, что сталкеры застраивают деревню, но не живут в ней. Верно. Максимум ночуют. И всё же очень чтут эту деревню, у которой даже не сохранилось название. Очень чтут. Понимаешь, о чём я? Орех остановился возле дома с двускатной крышей, покрытой расколотыми остатками черепицы. И обвёл взглядом заколученные досками окна и дверь, разрушенное крыльцо и двор за покосившимся «Да, с покосившимся плетнём. "Да", скручича ответил он. "Я понимаю". Неожиданно из дома раздался негромкий крик. "Помогите!" Не сковыряясь, стал Кир расставлять терать доски от двери. Просьба о помощи в обезлюдевшей деревне не позволяла просто пройти мимо. Борланд первым зашёл в дом и заглянул в комнату. Перед ним неподвижно лежал сталкер в форме Долга с эмблемой клана на плече. Под ним растекалась уже кровь, и в ней лежал пистолет. Борланд приложил палец к горлу сталкера, нащупывая пульс. Что? взволнованно спросил вошедший следом Марк. Вроде живой, но совсем плох.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 Эмблема свободы на плече позволяла понять, что здесь произошло. Они схватились друг с другом, сказал Борланд. Этот ударил того ножом и получил пулю в живот, или наоборот. Свободовец застонал. Марк торопливо вытащил аптечки. Посмотри за входом, орех, сказал Борланд, и молодой сталкер вышел. Сенатор быстро осмотрел долговцев в первой комнате. У него несколько ножевых ранений, в том числе глубоких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 У меня нет, сказал Борланд. Полагаю, раз нет у нас, то и у Ореха тоже. Сейчас проверю карманы Долговца. А ты, Марк, посмотри у этого в рюкзаке. Марк осторожно, чтобы не потревожить Свободовца, расстегнул его рюкзак и вытащил аптечку синего цвета. Там была куча бинтов. Сенатор, посмотри. Да, это то, что нужно. Я нашёл научную аптечку, сказал Борланд, сидя на коленях у распростёртого Долговца и поднимая руку с жёлтым футляром. Тут написано для ликвидации последствий огнестрельного ранения. Марк отнёс Борланду синюю аптечку и взял жёлтую. На ней красовался странный логотип, на котором можно было разобрать буквы GSC. Молнии, которая служила бы замком, не было. Как пользоваться? спросил он. подойди к раненому и нажми кнопку применить. Что ты задаёшь дурацкие вопросы? Дай мне, я знаю, как открыть, сказал синатор. Увидев аккуратный набор шприцов и ампул, шаман кивнул. «Очень хорошо. Я сам займусь им. А вы с Борландом перебинтуйте долговца». Уже через десять минут оба раненых лежали рядом на матрасах в углу комнаты, накрытые найденными здесь же одеялами. Похоже, дом был убежищем кого-то из них. Кроме заколоченной двери, Борланд обнаружил черный ход. «Подумать только!»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 Нет в мире аптечек, которые спасут от всего, ответил Борланд. Неизвестно, что в зоне может оказаться для тебя роковым: два магазина в спину или лёгкий порез, который охватит 2/3 твоего тела, когда ты случайно вступишь в какой-нибудь аномальный квадрат. Да, одни аптечки лучше других, но совершенных нет. Кто хочет гарантию сохранности собственной шкуры, пусть не пиняет на аптечки, а сидит дома и хрустит попкорном. А мне интересно, чем долг отличается от свободы, сказал Арих. Разница в названии и мировоззрении. В долге больше прав и обязанностей, в свободе всего поменьше. Куда хочешь, туда и иди. Эффект по большому счёту одинаковый. Ни одна из группировок не может чувствовать себя в зоне как дома. Не зря же они даже совет кланов организовали. Сюда и идут, сказал Марк. Да, вижу. Борленд поднялся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 Оба отряда скорректировали скорость своего передвижения так, чтобы подойти к сталкерам одновременно. Тот, что спустился с холма, состоял из людей Долга и насчитывал 8 человек с неизменными автоматами ОЦ-14 Гроза. Не было сомнений, что это настоящие долговцы, поскольку Борланд увидел пару знакомых лиц. Второй отряд был представлен семью бойцами с эмблемами свободы на рукавах и дальнобойным оружием. Мир вам, сталкеры, сказал предводитель долго. И вам не болеть, ответил Борланд, встав на крыльце в полуоборота, чтобы держать в поле зрения оба отряда. "Халло", поздоровался лидер свободовцев. "День добрый", отозвался Марк. Все стояли, выдерживая паузу. Долговец первым прервал молчание. "Меня зовут Анубис. Мы ищем члена своей команды. Буду благодарен за любые сведения". Свободовец с опаской поглядел на него. Меня зовут Ровер. Мы тоже потеряли своего парня. Он пошёл сюда и не вернулся. Вот вышли его искать. Вашего не видели. Так же, как и мы твоего человека, сказала Анубес, немного побрюзнев. Может быть, мы сумеем вам помочь, вступил в разговор Борланд. Ты что-то знаешь? спросила Анубес. Пусть по одному человеку из каждого отряда зайдёт со мной в этот дом. Анубес помолчал и коротко сказал: "Ксавер". Крепко высложение долговцев, стоявший рядом с предводителем, подошёл к Борлэнду. Гринго, произнёс Ровер, почесав ухо. Один из свободовцев вышел вперёд. Кто-то из своих похлопал его по плечу. "Следуйте за мной", сказал Борланд и вошёл в дом. Марк и Орех остались на крыльце. "Ну", сказал Ровер и кашлянул, ушмыгнув носом. "Что новенького?" Никто из долговцев не шелохнулся, и Анубис неожиданно ответил: повышенная активность аномалий к северо-востоку. Больше ничего. Понятно, сказал Ровер и коротко задумался. На юге замечен необычный кровосос. Гуляет днём и не боится света. Вдруг заинтересоют? Заинтересуют, ответила Нубес. Мы займёмся им чуть позже. Савир и Грингу вышли из дома. Каждый подошёл к своему командиру и тихо доложил об увиденном. Затем на кольцо вернулся Борланд, а за ним показался сенатор Никто не будет возражать, если мы заберём своего человека, спросил Анубис. Он нуждается в срочном убежище, сухом и тёплом, заметил сенатор. Желательней всего ему оказаться в постели и провести неделю под присмотром врача или любого человека, разбирающегося в медицине. Но до вашей базы он не дотянет, как бы осторожно вы его ни не несли. Слишком долгое путешествие. А наш как? спросил Ровер. Наша база в двух шагах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 Это не вы случай их уложили. Борланд посмотрел на долговцев. Нет, не мы. Они сами друг друга ранили. Знаете, как это бывает. Один вдруг рассердится и ранит другого друга. Кланывцы возбуждённо загудели, но лидеры тут же успокоили их взглядом. Кто из них первым начал, спросил Ройвер. Мы не знаем, ответил Марк. Мы нашли их в таком состоянии и помогли, чем сумели. Я даже не уверен, что они в самом деле пострадали один от другого.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 Сенатор потянул Ареха в дом. Это не твой бой, не с твоим оружием, мой друг. Охраняй раненых. Подарив Ареху ободряющий взгляд, сенатор вышел. Врак в озоскелетах, громко возвестил Ровер. Свобода, вперёд! Отряд свободовцев приготовился атаковать, но Борлан зарал всем оставаться на местах. Он вышел на дорогу к свободовцам и приготовил грозу к бою. Что он делает? спросил Марк, сделав шаг вперёд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 Их врагами были все, кроме военных. В отличие от сталкеров, прибывающих в зону своим ходом, монолитовцы забрасывались в зону военными вертолётами. Клан практически полностью состоял из приговорённых к смерти преступников, среди которых на роль лидеров отбирались люди с высоким интеллектом. Немного сектантства в совокупности с наркотиками, припасами и экипировкой и готова лучшая защита одним четвакупола в выжжем лесу.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 Никто не стал спорить. Совет был достаточно мудрым. Развучал короткий возглас Ровера, и свободовцы начали стрелять. Марк не стал ждать персонального приказа и тоже открыл стрельбу. Несмотря на прочность экзоскелетов против серии мощных винтовок, они долго выстоять не могли. Свободовцы предусмотрительно стреляли кучей в зараненном и чумного противника. Прежде чем монолитовцы в неуклюжей броне преодолели половину расстояния до дома, их стало в 3 меньше. Свобода, отступаем, закричал Робер. Повторять не пришлось. Клан разбежался кто куда, и вовремя воины Маналита открыли огонь. Но несмотря на совершенство автоматических гранатомётных комплексов FN 2000, попасть по бегущим свободовцам было нелегко. Фигуры в экзоскелетах прошли ещё немного вперёд, и Борланд крикнул: "Долг, огонь!" Девять гросс бабахнули оглушительным залпом. Ещё двоеня, ожидавших засады монолитовцев, упали. Оставшиеся начали стрелять, и граната из подствольника полетела прямо в Борланда. Ксавьер быстро оттолкнул его в сторону. Взрыв, поднявший пыль, не причинил существенного вреда обороняющимся, однако послужил плохой службой монолитовцам. Теперь из-за полевой завесы не было видно долговцев, которые быстро перераспределились, стреляя из более удобных точек. Вдали показались свободовцы. Как оказалось, они не сбежали, а зашли с тыла. «Мочим гондурасов!» — рявкнул кто-то из клана «Свобода». Вскоре упал замертво последний монолитовец, и бой прекратился. Никто из клановцев не был ранен, не считая слегка контуженного взрывом к Савьера. Один из монолитовцев зашевелился и сорвал с головы шлем. Рукой он зажимал кровоточащую рану на шее. «А-а-а!» — стонал он. «Аптечку! Дайте аптечку!» Аноби подошёл к нему, перетёргивая затвор пистолета. Плохая у тебя карма, сказал он. Выстрел прервал мучения убийцы. Некоторое время все стояли не шевелясь. Затем свободовцы перевели дух и принялись болтать. Более сдержанные долго в центр только чуть улыбались в ответ. Ну и наломали же вы дров, проговорил Борланд, оглядывая разрушения. Такое ощущение, что здесь побывал злой Шварценеггер. Спасибо за помощь, сталкеры. Вы сделали великое дело. Рад стараться, ответил Борланд. Только, пожалуйста, не пытайтесь вербовать нас хотя бы сегодня. Не обещаю, что не попытаюсь сделать это завтра, доброжелательно произнёс лидер долговцев. До завтра нужно ещё дожить, сказал Марк. И не натворить глупостей. Он кивнул в сторону возбуждённо обсуждающих бой свободовцев. Не натворим, пообещал Анубис. К ним подошёл Гринго. Мы вынесем раненых, сказал он. Ваши люди могут следовать за нами. Хорошо, ответила Анубес. Подойдя к роверу, который настороженно посмотрел на него, лидер долговцев протянул руку, и они обменялись рукопожатием. Завтра на полдень я назначаю встречу совета клана, сказала Анубес. На базе чистого неба, на кордоне. Буду рад встретить там тебя. Обсудим некоторые моменты. Без проблем, брат, с охотой отозвался ровер.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 "И снова кровь и смерть", вдруг сказал Борланд. "И снова люди прозревают в последний момент. Это когда-нибудь кончится?" "Всё может быть, как всегда уклончиво ответил сенатор. Кончится", повторил Марк. "Во всяком случае, для нас". Он посмотрел вперёд и вверх. На горизонте показалась вершина гигантского тёмного купола. Марк повернулся к спутникам, и глаза его радостно заблестели. Заслон, сказал он. Наш путь завершён.